Глава 51. Что ты выберешь? Пол Монтегю вернулся из Суфолка утром понедельника и на следующий день написал миссис Хартл. Сидя у себя на квартире и обдумывая свои обстоятельства, он почти жалел, что не уехал в Мексику. Можно было бы, по крайней мере, Попробовать заняться железной дорогой всерьез. А если окажется, что она и впрямь надувательство бросить все? В таком случае он никогда больше не увидел бы Гету Карбери, но при нынешнем положении дел. Что проку в его любви для него или для нее? Жизнь в Англии, о которой он мечтал, Жизнь Роджера Карбери, вернее, жизнь Роджера Карбери с любимой женой, казалась полу-абсолютно недостижимой. Куда ему до Роджера Карбери? Неправильнее ли было уехать и написать Гете, чтобы та вышла за лучшего человека в мире? Однако путь в Мексику был для него закрыт. Он отказался от поездки и поссорился с Мельмотом Теперь надо было предпринять следующий шаг в отношениях с миссис Хартл. Дважды он ездил к ней в Ислингтон и оба раза говорил себе, что эта встреча будет последней. Затем он повез ее в Лоустофт с не менее твердым намерением освободиться. Теперь он обещал поехать в Ислингтон снова и знал, что если не выполнить обещание, она явится к нему. Так может продолжаться без конца. Он, безусловно, поедет снова, как обещал, если она этого потребует, но прежде напишет ей чистосердечное письмо. Может быть, отправленный по почте простой и честный рассказ заставит ее отказаться от своих притязаний. Вот как он изложил свою историю просто и честно. Вторник, 2 июля, 1873 года. Любезная миссис Хартл, «Я обещал снова приехать в Ислингтон и приеду, если ты по-прежнему этого требуешь, но я думаю, что эта встреча ничего не даст ни мне, ни тебе. Зачем нам видеться?» Я и секунды не думал оправдать свое поведение. Оно непростительно. В путешествии из Сан-Франциско я был очарован твоим умом, твоей красотой, твоей личностью. Они не изменились, однако обстоятельства нашей жизни и наш темперамент настолько различны, что я убежден, мы бы не сделали друг друга счастливыми. Разумеется, вина целиком на мне. Но лучше признать свою вину и принять все дурные последствия, каковы бы они ни были». Например, что меня застрелят, как джентльмена из Орегона. Чем жениться, уже в момент венчания, зная, что этот брак принесет лишь раскаяние и горе? Я написал тебе сразу, как принял это решение. Я не могу, и не, не смею винить тебя за тот шаг, который ты затем предприняла. Я могу лишь держаться своего решения. При нашей встрече в Лондоне ты спросила, люблю ли я другую. Я не мог не ответить прямо. Однако. По собственной воле я никогда не заговорил бы о моих изменившихся чувствах. С этой девушкой я познакомился уже после того, как принял решение разорвать нашу с тобой помовку. Я разорвал ее не потому, что полюбил другую. У меня нет никаких оснований надеяться, что моя любовь к чему-нибудь приведет. Я как мог честно изложил тебе все. Будь у меня способ возместить нанесенный ущерб или понести расплату, я бы это сделал. Но какое может быть возмещение или какую расплату ты в силах стребовать? Думаю, еще одна наша встреча. Ничего не даст. Если после этого письма ты все же захочешь меня видеть, я приду последний раз, потому что обещал. Твой самый искренний друг Пол Монтегю. Миссис Хартл, читая это письмо, разрывалась между противоречивыми желаниями. Все сказанное Полом соответствовало тому, что она сама написала на листке, который по-прежнему носила с собой. Эти слова, переписанные на почтовой бумаге, стали бы самым правильным и самым благородным ее ответом. Ей хотелось быть щедрой. В ней была естественная женская жертвенность. Однако не такую жертву она мечтала принести. Будь он нищий, разорен, она бы охотно разделила с ним свое достояние. Найди она его калекой или слепым Или страдающим от тяжелой болезни Она бы неусыпно за ним ухаживала Даже будь она позорена Она бежала бы с ним в какую-нибудь далекую страну И простила ему любые прегрешения Ни одна жертва не была бы для нее чрезмерной Зная на что любима И что пол ценит ее заботы Но пожертвовать собой, навсегда устранившись из его жизни, было свыше ее сил. Какая женщина пойдет на такое самоотречение? Отказаться не только от любви, но и от гнева. Это было чересчур. Мысль о кротости ей притила. Ее жизнь была не слишком благополучна. Но она стала собой, потому что всегда стояла за себя. Неужто теперь она смирится и позволит себя растоптать? Неужто допустит, чтобы он, позабавившись с ней, упорхнул, как пчела, на другой цветок, бросив ее изувеченной и опаленной? Или она слабее даже английских девушек? Разве она всю жизнь не восставала против такой теории смиренной покорности? Миссис Хартл... Вытащила из бумажника и перечитала листок. В женственной мягкости этих слов было что-то очень притягательное, но нет. Она его не отправит, даже переписывать не станет. Так что миссис Харт дала волю противоположному чувству. Она села за стол и молниеносно начертала следующее. «Пол Монтегю!» «Я претерпела много обид». Но это последнее, самое из них непростительное и самое немужественное. Свет еще не видел такого труса и лжеца. Несчастный, которого я застрелила, был пьян. И действовал, соответственно, своей природе. Даже Карадокарт не размышлял такой гнусности. Что? Ты связал себя со мной такой торжественной клятвой, какая может соединить мужчину и женщину. А теперь, когда я отдала тебе всю мою жизнь, говоришь, что клятвы эти ничего не значат, поскольку не отвечают твоим воззрениям. Подумав, ты щел, что жена американка устраивает тебя меньше какой-нибудь английской девушки, и потому твои клятвы ничего не значат. У меня нет брата. Нет никакого мужчины рядом. Иначе бы ты не отважился так поступить. Ты просто жалкий трус. Ты говоришь о возмещении. Подразумеваешь ли ты деньги? Ты не посмел так написать. Но именно это у тебя на уме. Худшего оскорбления я не могу вообразить. Но что до расплаты, да ты понесешь наказание я требую чтобы ты пришел как обещал ты застанешь меня с кнутом в руке я буду стегать тебя сколько хватит сил а потом я посмотрю как ты поступишь потащишь ли ты меня в суд за избиение да приходи теперь ты знаешь какая встреча тебя ждет пока мое письмо будет до тебя добираться. Я пойду куплю кнут, и ты увидишь, что я умею их выбирать. Я требую, чтобы ты явился немедленно. Но если ты струсишь и не придешь, я приду к тебе. Я сделаю так, чтобы лондонская земля горела у тебя под ногами. А если не застану тебя, то расскажу мою историю всем твоим знакомым. Теперь я сказал о тебе в точности то, что думаю в нынешнем моем состоянии. Уинфрид Хартл!» Закончив, она еще раз перечитала короткую записку и вновь разразилась слезами. Однако в тот день миссис Хартл ни одного письма не отправила. На следующее утро она написала третье письмо и его уже отослала. Вот оно. «Да». «Приходи!» «У.Х.» Ха-. Письмо застало Пола Монтегю на квартире. Не желая оттягивать встречу, он сразу отправился в Ислингтон. По крайней мере, он показал, что его мягкое обращение — И то, что он сводил ее в театр, пил чай с нею, и с миссис Питкин даже повез ее на море, не означает, что он мало помалу сдается. Он достаточно явно высказался в Лоустофте и достаточно явно в последнем письме. В гостинице миссис Хартл сказала ему, что будь у нее пистолет, она бы его застрелила. Возможно, теперь. Она ждет его с пистолетом. Но больше всего Пол страшился не этого. Мучительно было сказать, что он решил дурно с ней поступить. И это в главном уже позади. Дверь открыла очень несчастная Руби. То было второе утро ее домашнего ареста, и ничего утешительного за все время не произошло. В эту минуту ее возлюбленный должен был находиться в Ливерпуле, а на самом деле спал в доме на Уэльбек-стрит. — Да, сэр. Она дома. Руби держала одного ребенка на руках, другая малышка цеплялась за ее юбку. — Не тяни так, Салли. Пожалуйста, сэр, скажите, в Лондоне ли сэр Феликс Карбери? Руби написала сэру Феликсу в тот же вечер, когда ее заперли дома, но ответа до сих пор не получила. Пол, чьи мысли были целиком заняты собственными неприятностями, ответил, что ничего сейчас о сэре Феликсе не знает, и его проводили в комнату миссис Хартл. Ты пришел? — сказала она, не вставая с кресла. «Конечно, я пришел, раз ты пожелала. Не понимаю, зачем?» «Мои желания не особо тебя трогают». «Сядь вон туда!» — она указала на кресло довольно далеко от себя. «Так ты считаешь, что нам лучше больше не видеться?» миссис харт говорила очень спокойно, однако спокойствие ее выглядело искусственным, как будто в любой миг может смениться вспышкой что то в ее глазах предвещало прыжок дикой кошки я безусловно так думаю что еще я могу сказать о ничего «Разумеется, ничего!» Она говорила очень тихо. «Зачем джентльмену <свят> утруждать себя еще какими-то словами, помимо того, что он передумал?» «Зачем тревожиться о таких мелочах, как женская жизнь?» женское сердце, — она помолчала, — и, придя по моей неразумной просьбе тебе, конечно, мудрее молчать, я <как> пришел, потому что обещал, но говорить ты не обещал. «Да? Что ты хочешь от меня услышать? Неужели я настолько слаба, чтобы сознаться, что хочу от тебя услышать? Допустим, ты сказал бы, я джентльмен и человек слова, и я раскаиваюсь, что хотел тебе изменить. Не думаешь ли ты? что таким способом получил бы свободу. «Разве я не могла бы ответить, если ты забрал у меня свое сердце, ты можешь забрать и руку? Я не хочу выходить за человека, который меня не любит!» Говоря, она с каждой фразой повышала голос и наполовину привстала с кресла, подавшись к полу. «Могла бы» вымолвил он, не зная, что сказать. «Но не стало бы! По крайней мере, я буду честной, я бы вышла за тебя, Пол, зная, что своей преданностью верну твою любовь. У меня еще сохранились кое-какие добрые чувства к тебе, и никаких к женщине, которой, я полагаю, моложе меня, мягче». «И не была замужем?» Она по-прежнему смотрела так, будто ждет ответа, но ответить было нечего. «Теперь, когда ты уйдешь от меня, Пол, дашь ли ты мне совет, как жить дальше?» «Ради тебя я отказалась от всех, кого знала!» «У меня нет дома!» «Комнаты, миссис Питкин, в большей мере мой дом, чем любой другой уголок на земном шаре. Я могу выбрать что угодно, но мне незачем выбирать. У меня есть моя собственность. Что мне с ней делать, Пол? Если бы я могла умереть, для тебя это стало бы избавлением». Он не мог ничего ответить. Она задавала такие вопросы именно потому, что на них не могло быть ответа. «Ты можешь, по крайней мере, дать мне совет, Пол? Ты ведь до некоторой степени виноват в моем одиночестве». «Да, но ты знаешь, что я не могу ответить на твои вопросы. Ты не должен удивляться, что я в сомнениях насчет моей будущей жизни». Насколько я вижу, мне лучше остаться здесь. По крайней мере, я полезна для миссис Питкин. Вчера, когда я заговорила о том, чтобы от нее съехать, она разрыдалась. В нашей стране пол, та женщина умерла бы с голоду. А мне будет одиноко в этой. Она умолкла, и целую минуту стояла полная тишина. «Мое письмо показалось тебе очень коротким, не так ли?» «Полагаю, в нем было все, что ты имела сказать». «О, нет! Я еще многое имела сказать. Это третье из написанных мною писем. Сейчас ты увидишь два других. Я написала три, должна была выбрать, которое отправить тебе. Полагаю, твое ко мне писалось с меньшим трудом, чем любое из моих». У тебя не было сомнений. У меня были. И много. Я не могла отправить все три. Но теперь ты можешь их прочесть. Вот одно. Прочти его первым. Когда я писала, то намеревалась так и поступить. миссис Хартл протянула листок с угрозой отстегать его кнутом. «Я рад, что ты его не отправила», сказал Пол. «Я собиралась». «Но ты передумала». «Хоть что-нибудь тут представляется тебе неоправданным! Говори!» «Я думаю...» О тебе, не о себе. Так думай обо мне. Есть здесь хоть одно слово, которое не оправдано твоим поведением? Ты задаешь мне вопросы, на которые я не могу ответить. Я считаю, что женщина не должна браться за кнут ни при каких обстоятельствах. Очень удобная теория для джентльменов. Любителей позабавиться Однако Я не знаю, что и сказать Покуда есть мужчины, способные защищать женщин Лучше предоставить это им А если женщине некому помочь Должна ли она сносить все Не поднимая руку на обидчика Должна ли женщина позволить Чтобы с нее содрали кожу «Потому что неженственно драться за собственную шкуру, что проку быть женственной, как вы это называете?» «Ты задавался таким вопросом?» «Да, мужчина это привлекает. Но если женщина видит, что мужчины пользуются ее притворной слабостью, не лучше ли эту слабость отбросить? Если на нее охотятся, не должна ли она отбиваться, как зверь?» «О нет, это так неженственно!» «Об этом я тоже думала, пол На «До какой-то миг я поддалась очарованию женской слабости и написала другое письмо. Его тоже можешь прочесть!» И она протянула ему написанный лоу в листок. Пол едва смог его дочитать из-за выступивших на глаза слез. Дочитав, он пересек комнату и с рыданиями бросился перед миссис Хартул на колени. «Я его не отправила». И тебе показываю лишь для того, чтобы ты увидел мои мысли. Мне больнее его читать, чем то другое, — сказал он. Нет, я не стану тебя мучить. Порою мне хочется разорвать тебя на куски. Так велика моя обида, так неуправляем мой гнев. Почему? Почему я должна стать жертвой? Почему жизнь будет для меня беспросветна? А перед тобой открыты все пути. А -а -а -а. Итак, ты видел их все? Которое выберешь? Я не могу считать то другое Правдивым выражением твоих мыслей Но такими они будут, когда ты меня бросишь И такими были на море И это я чувствовала, когда получила в Сан-Франциско твое письмо «Для чего ты стоишь на коленях?» не любишь. Мужчина должен молить на коленях о любви, не о прощении. И все равно, говоря, она положила руку ему на лоб и отвела назад его волосы и заглянула ему в лицо. Хотела бы я знать, любит ли тебя та женщина? Не отвечай, Пол. Думаю, тебе лучше уйти. Она взяла его руку и прижала к груди. Скажи мне одно. Когда ты говорил о возмещении, имел ли ты в виду деньги? Нет. Конечно, нет. Надеюсь. Надеюсь, что так. Что ж. Иди. Уини фрид Хартл больше тебя. Не побеспокой. Она взяла записку с угрозой отстегать его кнутом и порвала на кусочки. Мне можно оставить себе. «Другое письмо?» — спросил он. «Нет». А «Зачем оно тебе? Чтобы доказать мою слабость?» «Его тоже надо уничтожить». Однако она забрала листок и убрала обратно в бумажник. «До свидания, друг мой», — сказал Пол. «Нет!» «Этой разлуке не пристали слова прощания. Иди, и не надо больше слов!» И он ушел. Как только дверь за полом закрылась, миссис Хартл позвонила в колокольчик и попросила Руби, чтобы миссис Питкин к ней заглянула. «Миссис Питкин?» — сказала она, едва-то вошла. «Между мной и мистером Монтегю все кончено!» Миссис Хартл стояла очень прямо и говорила с улыбкой. «Господи помилуй!» выговорила миссис Питкин, воздевая руки. «Поскольку я говорила вам, что выйду за него замуж, думаю, правильно будет сказать, что я за него не выйду. А почему он такой милый?» Молодой человек и очень тихий. О причинах я сейчас говорить не готова, но это так. Я была с ним помолвлена. Ничуть в этом не сомневаюсь, миссис Хартл, а теперь больше не помолвлена. Вот и все. Вы с ним ездили... «В Лоустофт и все такое...» Миссис Питкин не в моготу была думать, что она ничего больше не услышит про эту занимательную историю. «Мы впрямь поехали в Лоустофт вместе» и оба оттуда вернулись. Не вместе! ха Все позади! «Я уверена, это не по вашей вине, миссис Хартул. Ежели свадьба расстроилась, это всегда не дама виновата». «С вашего разрешения, миссис Питкин. Мы больше об этом говорить не будем». «И вы съедете, мэм?» спросила миссис Питкин, готовая тут же прижать фартук к глазам. Где она найдет такую же лицу, как миссис Хартл? Даму, которая не только не задает вопросов про съестные припасы, но еще все время предлагает, чтобы дети угостились пудингом или доели пирог, и которая за все время не оспорила ни один пункт в счете. Мы пока не будем об этом говорить, миссис Питкин. На это миссис Питкин рассыпалась в таких заверениях сочувствие и так выражала желание помочь, будто готова пообещать квартирантке нового жениха взамен того, что сейчас ушел».